Парапсихолог показался ему еще невзрачнее. Типичный бомж с городской свалки. Он, как и в первый раз, развалился в кресле, обшаривая кабинет блестящим взором. «Ничего не изменилось!» — вальяжно проговорил он. «Все как прежде. Итак, слушаю вас, господин Арчеладзе». Полковнику следовало привыкнуть к манере общения, не замечать странности поведения. Придется воспринимать таким, какой есть. Я благодарен вам, Олег Семенович, превозмог себя он. Вы помогли мне, и я готов поверить в ваши уникальные способности. У меня начали расти волосы. Это удивительно. Мусарев потер ладони. Встряхнул их и приказал, нагните голову. Пришлось склониться перед ним. Немытый своей рукой, парапсихолог, ощупал теми полковника, провел ладонью к затылку, коснулся подбородка. «Неплохо, да. Ничего удивительного. Я дал вам установку. В вашем поле начался процесс омоложения. Волосяной покров восстановится». Но что касается пигментации, увы. Кстати, вам пойдет седина. И нескромный вопрос, господин полковник. Мне можно говорить все, как врачу? Восстановилась ли потенция? Почувствовал это одновременно с ростом волос, признался он. Только обязательное условие: пока воздержитесь от секса. Решительно потребовал Носарев. Вы не юноша. Организм должен адаптироваться к новому состоянию. Не спешите. У вас все впереди. Но остерегайтесь случайных связей. Вам нужна умная партнерша и единственная. Вижу, что она уже появилась. Дайте руку. Полковник придвинул кресло и подал ему руку. Носырев зажал ее между своих ладоней и, не мигая, уставился в глаза. Выдерживать этот взгляд было трудно. Все время хотелось отвернуться. Заломило переносицу. И возникло ощущение, что к глазам поднесли острый нож. — В глаза! В глаза мне смотреть! — Хрипловато сквозь зубы процедил парапсихолог. — Замрите! Не думайте ни о чем! Этот бы, пожалуй, смог остановить танки. Через три минуты... Он отвалился в кресле, потный и от того дурно пахнущий. Грязные руки мелко подрагивали. «Я выправил ваше поле. Не касайтесь больше своего противника. Выбросьте его из головы». «Это невозможно», — протирая вдруг уставшие глаза, проговорил полковник. «Возможно. Ваше приглашение я расцениваю как согласие на сотрудничество». «Вы принимаете мое предложение?» «Принимаю», — согласился полковник. Носарев вскочил и, подергивая ногами, побежался по кабинету. «Должен разочаровать вас, господин Арчеладзе», — сухо вымолвил он. «Вы опоздали». Я звонил на следующий день после встречи и получил отказ. Но я вам помогу избавиться от мыслей о противнике. И вы, тем не менее, останетесь моим пациентом. Долг врачевателя — священный долг. Опоздал? Напрягся полковник. Это значит, кто-то другой уже принял ваше предложение? Безусловно. Кто же это, если не секрет? Мамонт. «Кто это? Впервые слышу». «Александр Алексеевич Русинов. Полковник в отставке», — охотно объяснил Носарев. «Мой старый товарищ. Вместе работали в институте». «Вы занимаетесь золотом, поэтому должны знать мамонта». «А он что, тоже занимается золотом?» — насторожился полковник. «Он всю жизнь занимается золотом. Считая его самым опытным специалистом, по поиску утраченных сокровищ. «Мамонт, мамонт!» — пробормотал Арчеладзе и, вскочив, взял фотографию со стола. «Это он?» Парапсихолог перебрал снимки, отрицательно мотнул головой. «Нет, это не он. Вы точно уверены, господин полковник?» «Должно быть, вы убедились?» «Да-да, простите». Он сделал паузу. «Что бы вы могли сказать об этом человеке?» «Он мешает вам жить», — просто ответил Носарев. «Это ваш противник. Должен огорчить, он сильнее вас, потому что имеет мощную энергетическую поддержку. Все ваши попытки обречены на неудачу. Это называется бой с тенью. Вы находитесь с ним как бы в разных измерениях. Получается так, что вы работаете на него». «Все ваши действия он оборачивает в свою пользу. Как врачеватель советую забыть о нем». «В таком случае, Олег Семенович, я вас тоже огорчу», — заявил полковник. «Ваши планы относительно эксперимента с зямщицем на Урале несостоятельны». «Почему?» — довольно усмехнулся Носарев. «Зямщиц сейчас находится в руках этого человека». Арчеладзе взял фотографии и бросил их веером на стол. Можете обрадовать своего мамонта. Это не он, это совсем не так, засмеялся о щере без зубы рот парапсихолог. Я все время делаю установку, контролирую передвижение. Зямщиц сейчас находится на свободе. Нет, можно сказать, на воле, и очень далеко от Москвы.